не ждала, что Лера Медведь сумеет подкинуть ей новую версию. Она не желала даже самой себе признаться, что зашла в тупик с делом Фельмана. С одной стороны, у него было мало близких людей, с которыми он постоянно общался, брат за границей да двое подмастерьев. С другой, судя по сведениям, добытым у Романа и Эдуарда Вагнеров, ювелир имел неоднозначную репутацию, а значит, вполне могли найтись как недовольные клиенты, так и коллеги, с кем у убитого были проблемы. Правда, Фельдман, дважды разведённый, от первой жены имел сына. Женщины не могли ни на что претендовать, а вот сын, как единственный наследник, имел право на наследство. Проблема в том, что Фельдмана не просто убили, у него забрали бриллианты. О том, что они у него есть, мало кто знал. Вряд ли ювелир рассказывал о камнях сыну, с которым, как Алле удалось выяснить, он не общался. Зато буевич обманутый клиент, казался ниточкой, способной привести к вполне жизнеспособной версии. Алла поглядела на часы. До сеанса связи с Буевичем оставалось четверть часа. Она не смогла до него дозвониться, оставила сообщение и через сутки получила от него согласие на беседу по скайпу. В кабинет постучали. «Алла Горьевна, есть минутка?» — спросил Александр Белкин и вошёл, не дождавшись приглашения. Он был самым молодым опером в её команде и страшно желал, чтобы его титанические усилия заметили и оценили. «Есть целых десять», — ответила Алла. «Присаживайтесь, Александр. Что у вас?» «Телефон Фельмана». «Отлично. И что удалось узнать?» «Да в том-то и дело, что ничего особенного», — кисло ответил оперативник. «Прям-таки ничего». «Удалось установить почти всех, с кем он общался. мне густо, прямо скажем». Помимо подмастерьев, он созванивался только с братом по скайпу, да с клиентами. Их у него хватало. Причем некоторые живут не в России. Сами понимаете, со всеми не связаться. «А как же родственники?» в о ком? О его бывших, что ли?» «Я о сыне. У него же есть сын, помните?» «Да я-то помню. Только вот фельман видать, запамятовал. Сына за последние месяцы ни одного звонка». Впрочем, мион он папашу вниманием не баловал, а бывшие жены не звонили, нет. «Это не значит, что мы не должны с ними побеседовать», заметила Алла, разочарованная докладом опера. Дамир и Антон уже отправились по адресам, но не думаю, что это что-нибудь даст. Судя по отзывам подмастерьев Фильмана, он не поддерживал отношения с бывшими семьями. У второй жены давно новый счастливый брак, и ей до бывшего мужа нет никакого дела. «А первое?» О ней почти ничего не известно. Но это и понятно, она ведь дама пожилая. Живёт, наверное, себе тихонечко, никого не беспокоит. А сыну Фельма на сколько лет? Да около сорока, кажется. А что? Чем он занимается? Как раз пытаемся выяснить. Вы что, с ним не встречались? Никак не можем разыскать. Может, его мать в курсе, где он? Интересненько. И как совпало убийство отца и исчезновение сына? «Думаете, младший фельман причастен к ограблению?» «Даже не знаю, они ведь с ней общались. Так откуда бы младшему Фельдману знать, что у старшего завелись бриллианты, которые он решил спрятать у себя дома? С другой стороны...» «В общем, александр надо его найти, слышите?» «Конечно, Алла Гурьевна», — кивнул молодой человек. «Если он в стране, обязательно отыщем». «А теперь идите работать, у меня важный разговор». Спроводив Белкина, Алла открыла скайп. Буевич оказался полным, лощеным мужчиной лет под шестьдесят, самоуверенным и напористым, судя по внешности и выражению лица. Он начал разговор первым, возмущенным тоном, однако, едва сообразив, в чем его подозревают, избавил обороты и стал более сговорчивым. «Юрий Олегович, расскажите, пожалуйста, о сути вашего конфликта с Зиновием Фельманом», — попросила Алла. «Какого конфликта? Да не было никакого конфликта, всего лишь некоторое недопонимание». «Вы так это называете?» «А что такого?» «Ну, хотя бы то, что в уголовном кодексе для такого недопонимания существует статья за мошенничество в особо крупных размерах. Не слышали?» «Алла Горьевна», — со вздохом проговорил Буевич после небольшой паузы, «согласитесь, что это наше с Фельдманом дело». «Да», — согласилась она, «но лишь до тех пор, пока не было совершено убийство». Но недоразумение между мной и господином Фельдманом уладилось к обоюдному удовольствию. «Неужели?» — удивилась Алла, чувствуя, как важная ниточка снова ускользает из рук. А ведь она уже мысленно начала разматывать клубок. «И каким же образом?» «Да очень просто. Он вернул мне деньги». «В самом деле?» «Разумеется. Иначе я непременно исполнил бы свою угрозу и обратился в суд». «Вам известно, откуда фельман взял деньги, чтобы с вами расплатиться?» А меня это не касается. Главное, я своё получил. Фельдман отдал вам всю сумму? Разумеется. А вы, выходит, вернули ему поддельный перстень? С чего бы я стал это делать? Ну как же, подделка ведь тоже стоит немало. Мы с Фельдманом договорились, что эти деньги пойдут в счёт компенсации морального ущерба. В принципе, здесь, где я живу, никто не знает, что перстень не антикварный, а выглядит он отлично. Всё-таки Фельдман знает. Знал своё дело так что…» Буевич поднял полную ладонь с толстыми короткими пальцами и покрутил перед экраном, демонстрируя драгоценность. Значит, он носит его, несмотря на обман, и это о многом говорит. Например, о том, что бизнесмен не чужд тщеславия и не прочь пустить окружающим пыль в глаза. Но вот мог ли он убить? Если сказаны им правды, то у него просто не было для этого оснований. Сама собой она всё проверит, но, скорее всего… Снова вышла осечка.